Глава шестая. Переходы. Проснувшись в кромешной тьме, Рант лежал под одеялами, пытаясь сообразить, что его разбудило. Ведь что-то его разбудило. Сон его тут ни при чем. Он учил Авиенду плавать в пруду, знакомого с детства двуреченского мокрого леса. Что-то другое. Затем это нечто возникло вновь. Точно слабое дуновение. Зловонный миазом пробрался под дверь. Вообще-то это вовсе и не запах. Полная несхожность, инакость. Таким было это нечто по ощущению. Тухлятина, будто какая-то мертвичина неделю лежала в стоячей воде. Оно вновь ослабло, но на этот раз не исчезло. Отбросив в сторону одеяло, ранд встал, обернувшись в соедин. Внутри пустоты, наполненной силой, он чувствовал, как вздрагивает его тело, но холод, казалось, был где-то далеко-далеко. Ранд осторожно потянул на себя дверь, шагнул за порог. Сквозь арочные окна в концах коридора лились водопады лунного сияния. После черной, как дегать темноты в спальне, здесь было светло почти как днем, ни малейшего движения. Но он чувствовал, как... Что-то приближается. Что-то злое. По ощущениям оно напоминало порчу, что пятнало бушевавшую в нем силу. Рука нашарила в кармане куртки маленькую резную фигурку. Толстячок с лежащим на коленях мечом. Это был Ангриал. С ним юноша мог направлять столько силы, сколько не сумел бы удержать под контролем без помощи со стороны. Ранд надеялся, что фигурка ему не пригодится. Кто бы не затеял нападение, они не ведали, с чем теперь имеют дело. В противном случае они не позволили бы ему проснуться. Мгновение он стоял в нерешительности. Что бы ни послали против него, Ранд готов принять бой. Но враг пока не здесь, он внизу. Где, судя по тишине, по-прежнему спят девы? Может, повезет? Ранд их и не разбудит, только если не затеет стычку там, где они спят. Тогда аилки, несомненно, проснутся, а стоять в стороне и смотреть они не станут. Это ведь девы. Лан говорил, если можешь, выбирай место для боя сам и заставь врага прийти к тебе. Рант улыбнулся и затопал сапогами к ближайшей лестнице, изгибаясь уходящей вверх. Потом, нарочито шумя, поднялся на последний этаж. Наверху был один громадный зал со слегка закругленным куполом и несколькими колоннами со спиральными каннелюрами. Сквозь лишенные стекол окна лился лунный свет, не оставляя тени даже уголка. На запорошенном пылью и песком полу еще слабо виднелись следы сапог Ранда, оставленные им в прошлый приход сюда. Других отпечатков не было. Замечательно. Широким шагом, выйдя в центр зала, Ранд встал, расставив ноги на выложенном мозаикой древнем символе ай Седай. Десяти футов в поперечнике. Подходящее место. Под этим знаком он будет побеждать. Так гласил о нем пророчество Руэдина. Он стоял на разделенном надвое волнистой линии круги. Одна нога на черной перевернутой слезинке которая ныне называлась драконьим клыком и считалась символом всякого зла. Другая — на белой капле, ныне именуемой пламенем Тарвалона. Некоторые утверждали, что она символизирует собою свет. Подходящая поза, чтобы встретить врага, стоя между светом и мраком. Ощущение мерзостности усилилось. Запах горелой серы наполнил воздух. Неожиданно началось какое-то движение. Точно крадучись, какие-то твари лунными тенями расползлись по залу. Тени медленно превратились в трех черных псов. Темнее ночи и ростом с пони. Собаки, сверкая серебристыми глазами, настороженно обступали Ранда. При исполненной силой он слышал, как бьются их сердца. Точно глухой стук барабанов. Но дыхание собак Ранд не слышал. Возможно, они и вовсе не дышали. Он направил силу, и в руках его возник меч. Слегка изогнутый клинок с клеймом в виде цапли казался выкованным из пламени. Ранд ожидал Мурдраала, или чего похуже, чем Безглазый. Но для собак, даже для собак, порожденных тенью, меча достаточно. Кто бы их ни послал, он не знал Ранда. Лан говорил, что юноша в своем владении мечом уже вплотную приблизился к уровню мастера клинка. Страж скуп на похвалу, поэтому Ранд подумывал, что вполне вероятно он уже перешагнул эту ступень. Рыча, будто перемалывали в пыль сухие кости. Собаки с трех сторон кинулись на Ранда. «Быстрее, чем несущиеся галопом лошади!» Ранд не шелохнулся, пока псы не оказались совсем рядом. Потом он плавно, слившись воедино с мечом, двинулся, словно в танце, меняя одно за другим положение оружия. В мгновение ока стойка с мечом под названием «Смерч на горе» превратилась в ветер, дующий через стену, а тот стал раскрывающимся веером. Огромные черные головы отлетели от черных тел. Капая слюной, с по-прежнему оскаленных и блестящих, словно сталь, зубов, они запрыгали на полу. Ранд даже не переступил границ черно-белой мозаики, когда темные тела рухнули судорожно подергивающимися кровоточащими грудами. Рассмеявшись, Ранд убрал меч, хотя и продолжал держаться за Саедин, за бурлящую силу, за ее сладость и порчу. Презрение скользнуло по кокону пустоты. собаки ища де тени, нет сомнений, но всего-навсего. Смех замер. Мертвые тела псов и их головы медленно таяли, растекаясь лужицами жидкой тени. Черные пятна слегка подрагивали, будто живые, а разбрызганная по полу кровь дрожала. Вдруг мелкие капли вязкими струйками побежали по полу, слились с лужицами покрупнее, а те стекли с черно-белой мозаики потом начали разбухать, поднимаясь все выше И вот перед Рандом опять три громадных черных пса. Рычащие, роняющие из пастей слюну и уже подобравшие под себя массивные задние лапы, изготовясь к прыжку. Ранд не понимал, почему почувствовал удивление, смутное за гранью пустоты. Собаки, да, но ведь исчадие тени. Кто бы ни натравил их на него, они не были так беспечны, как полагал Ранд. Но они, тем не менее, не ведали, На что способен Ранд? Вместо того, чтобы вновь прятаться за меч, он направил силу. Он помнил, как делал это однажды, давным-давно. Взвыв, огромные псы прыгнули, и толстый луч белого света сорвался с ладони Ранда. Точно расплавленная сталь. Точно жидкий огонь. Ранд хлестнул лучом по вытягивавшимся в прыжке тварям. На миг они стали странными тенями. Все цвета превратились в свою противоположность, а потом тени распались на искрящиеся пылинки, которые разлетелись в стороны, уменьшаясь и тая, превращаясь в ничто. Ранд с мрачной улыбкой позволил созданному им лучу исчезнуть. Перед глазами у него все еще стояла багряная полоса. Напротив Ранда, в дальнем конце обширного зала, на плиты пола обрушился кусок колонны. Там, где прошлась полоса света, или что это такое было, куски колонн исчезли, точно аккуратно срезанные чудовищным ножом. Позади колонн, вдоль стены, в половину ее ширины зияла брешь. «Тебя ни одна из них не укусила? Не обрызгала кровью?» Ранта резко повернулся на голос Морейн. Поглощенный поединком, он не услышал, как она поднялась по лестнице. Айседай стояла обеими руками вцепившись в юбку, и смотрела на него. Лицо ее пряталось в лунных тенях. Наверняка она почувствовала этих тварей, как и он. Но чтобы добраться сюда так быстро, ей, вероятно, пришлось бежать. — Девы пропустили тебя? Или ты стала Фарда Райзмай, Марейн? — Они даровали мне некоторые привилегии хранительницы мудрости, — торопливо объяснила она. В ее обычном мелодичном голосе прорезались нотки нетерпения. «Я сказала караульным, что мне необходимо срочно переговорить с тобой. А теперь отвечай мне. Гончие тьмы тебя не укусили? На тебя их кровь не попала, их слюна тебя не коснулась?» «Нет», — промолвил он, — «значит, гончие тьмы». Ту малость, которую знал о них, Аранд почерпнул из древних сказаний. Вроде тех, какими в южных краях пугали детей. Кое-кто из взрослых тоже верил этим преданиям. «А почему их укус тебя так волнует? Ты не можешь исцелить его? Неужели это означает, что темный освободился?» Заключенный в пустоту, Аранд даже свой страх воспринимал отстраненно. В слышанных им сказаниях говорилось, что гончие тьмы бегают ночами вместе с дикой охотой во главе которой сам темный. Гончий не оставляют следов даже на свежевспаханной земле, только на камне. И они не остановятся, пока ты не встанешь против них и не победишь в схватке. Есть шанс уйти от них, если преградой между ними и тобой окажется проточная вода. Особенно опасны для встречи с гончами перекрестки дорог. А самое опасное время сразу после заката и перед самым рассветом. К нынешнему дню Рант уже навидался обернувшихся явью древних сказаний и полагал, что еще одно вполне может оказаться правдой жизни. Нет, Рант, вовсе не так. Казалось, Морейн обрела свое обычное самообладание. Голос вновь звенел серебристыми колокольчиками, холодными и спокойными. Они просто еще один вид порождения тени, которых нельзя было создавать, Однако укус их означает неминуемую смерть. Все равно, что кинжал в сердце. И думаю, вряд ли я успею исцелить такую рану прежде, чем она убьет тебя. Их кровь, даже слюна ядовиты. Попавшая на кожу капля может немедленно убить, причиняя немыслимые муки. Тебе повезло, что их было всего три. Если, конечно, до моего появления ты не убил еще нескольких. «Стая гончих обычно гораздо больше». Собак 10-12 По крайней мере, так утверждают уцелевшие в войне тени манускрипты. Стаи покрупнее. В Руидине Рант был для кого-то из отрекшихся не единственной целью. «Мы должны поговорить о том, чем ты убил их», — начала марейн Но Рант уже бежал изо всех сил, игнорируя ее окрики. Она хотела знать, куда он направляется и зачем вниз по лестничным пролетам по сумрачным коридорам где сонные девы разбоженные топотом испуганно смотрели ему вслед из освещенных луной комнат через главный вход возле которого рядом с двумя женщинами караульными стоял встревоженный лан на его плечи был накинут меняющий цвета плащ стража отчего лан будто растворился в ночной темноте где марейн окликнул он метнувшегося мимо него ранда но тот, не отвечая, устремился вниз, перепрыгивая по две ступеньки за раз. Незажившая рана ныла, точно чьи-то беспощадные пальцы впились в бок. В коконе пустоты боль осознавалась смутно, но Рант уже добрался до нужного здания. Оно стояло на самом краю Руэдина, далеко от центральной площади, как можно дальше от лагеря, где жили Морейн и хранительницы мудрости, но все же в пределах города». Верхние этажи обрушились кучами щебня, разлетевшимися по мостовой и растрескавшейся земле. Уцелели только два нижних этажа. Собрав всю свою волю, Ран старался держаться прямо и не сгибаться от боли в боку. Он вбежал в дом. Когда-то просторная передняя, окруженная каменным балконом, имела высокий потолок. Теперь открытое ночному небу помещение казалось еще выше. Бледный каменный пол был усеян битым камнем. Ниже балкона под покровом лунных теней три гончие тьмы, встав на задние лапы, царапали и грызли обитую бронзой дверь. Та сотрясалась под ударами их лап и едва сдерживала чудовищный натиск. В воздухе сильно пахло сгоревшей серой. Припомнив случившееся чуть раньше, Рант, направляя силу, отпрыгнул в сторону. Луч Коротко ударил жидким белым огнем мимо двери и уничтожил порождение тени. На этот раз юноша постарался уменьшить луч, стремясь ограничиться уничтожением только гончих тьмы. Но в дальнем конце комнаты в толстой стене возникла темная дыра. Рант надеялся, что она не сквозная, хотя в лунном свете трудно было сказать определенно. «Нужно научиться лучше контролировать это оружие». Располосованная бронзовая обшивка двери висела клочьями, будто клыки и когти гончих тьмы и впрямь были стальными. Через несколько мелких дырочек пробивался свет лампы. На плитах пола виднелись отпечатки когтей, но их было на удивление мало. Отпустив соедин, Рант отыскал уголок поцелее, чтобы не порезать руку, и забарабанил кулаком по двери. Боль в боку стала по-настоящему сильной и явственной. Юноша глубоко вздохнул и попытался забыть о ней. мэт Это я, Рант! Открывай, мэт Вскоре дверь приоткрылась. Щелочку брызнул теплый свет лампы. Выглянул мэт На лице его было написано сомнение. Потом он распахнул дверь, тяжело навалясь на косяк, словно пробежал десяток миль с мешком камней на спине. Он был обнажен. На шее его висел серебряный медальон. Лисья голова. Глаз Лиса был выполнен и наполовину зачернен в виде древнего символа Айсседай. Зная отношение Мэтта к Айсседай, Рант все удивлялся. Почему тот давным-давно не продал эту вещицу? В глубине комнаты с невозмутимым видом заворачивалась в одеяло высокая золотоволосая женщина. Судя по лежащим у ее ног копьям и щиту, это была дева. Ранд поспешно отвел взор в сторону, и громко прочистил горло. «Я просто хотел убедиться, что с тобой все в порядке». «С нами все хорошо». Мэтт окинул переднюю тревожным взглядом. «Теперь хорошо. Ты убил их? Что там было? Впрочем, раз этого больше нет, я и знать не хочу, что это было. Вот ведь проклятые, человеку иной раз трудно быть тебе другом». «Не только другом. Еще одним-то и, вероятно, ключом к победе в Тарман-Гайден. Кто бы не замышлял нападение на Ранда, он имел причину нанести удар и по Мэтту. Но мэт всегда старался откреститься и от того, что он таверен, и от своей роли в последней битве. «Их больше нет, мэт Это гончие тьмы. Три их было». «Я же сказал тебе, не хочу знать», — простонал мэт «Только гончих тьмы мне еще не хватало». Можно сказать, около тебя все время что-то новенькое появляется. Да, с тобой не соскучишься, разве что вдруг помрешь. Если б я не встал вина хлебнуть, когда дверь открываться начала. Передернувшись, он умолк, почесывая алое пятно на правой руке. Стал рассматривать разодранную металлическую обшивку. Знаешь, какие забавные штуки с памятью творятся. Готов поклясться, когда я изо всех сил держал дверь, чтобы не открылась. Одна из них прогрызла дыру, я ее проклятую башку видел, и зубы. Ее даже копье Мелиндры не обескуражило, все лезло и лезло. Появление марин на сей раз было более впечатляющим. Она вбежала, высоко подхватив юбку, тяжело дыша и кипя от гнева. Следом за ней влетел Лан. В руке меч, на каменном лице гроза. А позади них улицу затопила толпа фарда Райзмай знакомый сев из одежды были лишь короткие штаны но у всех коп наготове шуф обмотана вокруг головы черная вуаль скрывает лицо глаза сверкают готовностью убивать у марейн с слоном по крайней мере с виду будто гора с плеч свалилась когда они увидели ранда спокойно беседующего с мэтом хотя а похоже не прочь была высказать ранду пару добрых слов а что думают аилки мешали определить эти их вуали. В голос заверещав, мэт кинулся в комнату и принялся торопливо натягивать штаны. Но как он не суетился, не прыгал, вышла заминка. Надевая штаны, он еще и руку не переставая чесал. Золотоволосая Мелиндра наблюдала за ним с широкой ухмылкой, которая очень скоро грозила перейти в хохот. «Что у тебя с рукой?» — спросил Ранд. «Говорю ж тебе». Шуточки какие-то память выкидывает, сказал Мэт, продолжая чесаться и одеваться. Когда мне померещилось, что тот тварюга дверь проела, она вроде как и руку мне обслюнявила. И теперь там так чешется, точно огнем горит. Да и с виду ножок похоже. Рант открыл было рот, но Морейн, отстранив его, решительно вошла в комнату. При виде неё Мэт повалился навзничь, лихорадочно натягивая штаны. Но она, не обращая внимания на его протесты, опустилась на колени и сжала голову юношей ладонями. Ранд уже проходил через процедуру исцеления, да и со стороны видел, как это делается. Но против всех его ожиданий Мэтт лишь вздрогнул, а потом за кожаный ремешок приподнял свой медальон. Тот, покачиваясь, свисал с ладони. — С чего это вдруг треклятая штуковина стала холоднее льда? — пробормотал он. «Что это ты сделала, Морейн? Если хочешь что-то сделать, так и исцели от этой чесотки, а то у меня уже вся рука чешется!» Правая рука Мэтта покраснела от плеча до запястья и, похоже, начала отекать. Морейн не сводила глаз с Мэтта. Такого крайнего изумления на ее лице Рант никогда не видел. «Да, я тебя исцелю», — медленно вымловила она. «А если медальон холодный, сними его». Мэтт хмуро воззрился на Морейн, потом стащил через голову медальон и положил его рядом с собой. Морейн вновь обхватила его голову ладонями. Мэтт завопил, будто его головой в сугроб окунули. Ноги его одеревенели, спина выгнулась дугой. Широко до предела раскрытые глаза невидящие уставились в никуда. Наконец Морейн отняла руки, и Мэтт тяжело обмяк, хватая ртом воздух. Краснота и отек исчезли. Заговорить Мэтт сумел лишь с третьей попытки. «Кровь и пепел! Что за гадство? Чего так каждый растреклятый раз должно быть? Проклятие! было это всего ничего, лишь чесалось!» «Не мели языком и думай, что говоришь», — сказала Морейн, поднимаясь. «Не то я отыщу Найниф и отдам тебя ей. Пусть разбирается». Но говорила она без всякого выражения. Можно было подумать, что она произносила эти слова во сне. а Айседай старалась не смотреть на заинтриговавший ее медальон, который мэт повесил обратно на шею. «Тебе нужно отдохнуть», — сосуществующим видом сказала она. «Если захочешь, оставайся завтра в постели». Дева в одеяле. Мелиндра опустилась на колени возле мэта и положила руки ему на плечи, глядя на Морейн поверх его головы. «Я прослежу, чтобы он сделал так, как вы сказали, Айси Дай!» Внезапно ухмыльнувшись, она взъерошила Мэтту волосы. «Теперь этот маленький проказник мой!» Судя по испуганному лицу Мэтта, он собирался с силами, явно решив немедля задать трекача Ранта расслышал у себя за спиной приглушенные веселые смешки. У двери, заглядывая в комнату, столпились девы. Шуфа его али были опущены на плечи. «Поучи его петь, сестра, пока пью», — сказала Аделин. И остальные девы покатились со смеху. Ран с холодным лицом повернулся к ним. «Дайте человеку отдохнуть. Кстати, одеться никому из вас не надо». Они неохотно отступили, по-прежнему заглядывая в комнату. Потом оттуда вышла Морейн. И скромсанная дверь захлопнулась за ней. «Оставьте нас, пожалуйста», — сказала девам Айсседай. Она покосилась на них, чуть раздраженно поджав губы. «Мне нужно поговорить с Рандом Алтором наедине». Кивая, аилки направились к выходу. Кое-кто подшучивал, станет ли Мелиндра учить Мэтта петь. Что бы это значило. «И, кстати, интересно». Известно ли мэту, что Мелиндера, по всей видимости, из Шайдо? Рант остановил делин, положив ладонь на ее обнаженную руку. Заметившие его жест Девы тоже остановились. Поэтому юноша обратился ко всем сразу. «Если вы не идете, когда я вам говорю, что будет, если мне потребуется использовать вас в бою?» Такого намерения у него не было. Если удастся, он постарается избежать этого». Ран знал, они яростные и беспощадные бойцы. Но его с детства учили. Мужчина должен сделать все, даже умереть, но не допустить, чтобы погибла женщина. Пусть холодная логика подсказывает, что это глупое убеждение, особенно в отношении таких женщин, но против себя не попрешь. Однако он благоразумно не стал объяснять свои сомнения девам. «Вы сочтете это шуткой?» Или решите, что пойдете, когда вам захочется?» Они смотрели на него с неверием и ужасом. Так внимают тому, кто обнаружил перед всеми глубочайшее невежество, незнание простейших фактов. «В танце копий, — обращаясь к Ранду, произнесла Аделин, — мы пойдем туда, куда ты укажешь, но сейчас не время танца. Кроме того, ты не велел нам уходить?» «Даже Каракарн не король». «Как в мокрых землях», — прибавилась седоволосая дева. Мускулистая и крепкая, несмотря на свои немалые годы, она щеголяла в короткой сорочке и шуфе. Эта многократно слышанная фраза уже начала надоедать Ранду. Уходя, девы продолжали перебрасываться шутками. Наконец, Ранда остался наедине с Марейн и Ланом. Страж только сейчас вложил меч в ножны, и выглядел, как и всегда, расслабленным. Иными словами, лицо его в лунном свете, казавшееся вырубленным из цельного камня, опять стало неподвижным и спокойным, а в позе сквозила готовность взорваться в неожиданном движении, отчего все аильцы рядом с Ланом казались мирными котятами. Плетеная кожаная лента не давала упасть на лицо его длинным волосам, тронутым на висках сединой взору у стража был точно у голубоглазого ястреба. «Мне нужно поговорить с тобой, о начала марейн «Лучше поговорим завтра», — перебила Юранд. Лицо Леона посуровило, если такое вообще возможно. В первую очередь стражи оберегали своих айсседай, как от посягательств на них самих, так и от нападок на их авторитет. О себе же страж думал потом. Ранд не обратил внимания на напрягшегося Лана. Боль в боку рвала тело, но он ухитрялся держаться прямо. Нельзя показать Морейн свою слабость. «Если ты думаешь, что я помогу отобрать у Мэтта ту лисью голову, то ошибаешься». Каким-то образом медальон воспрепятствовал ей направить силу. Или же не позволил исцелению воздействовать на Мэтта, пока тот касался серебряной вещицы. Он дорого за нее заплатил Морейн, и она принадлежит ему. Вспомнив, как Айсседай огрела его по спине силой, Ранд сухо добавил. — Может, я одолжу у него медальон? рант отвернулся от Айсседай. Оставался еще один человек, которого нужно проведать. Хотя так или иначе особой спешки уже нет. К этому моменту гончие мы успели бы закончить то, что им приказано. — Пожалуйста, Ранд промолвила Морейн, и Ранд замер на месте. В голосе Марин прозвучала откровенная мольба. Раньше ничего похожего он от нее не слышал. Подобный тон, похоже, оскорбил Лана. — Мне казалось, ты стал мужчиной, — хрипло проговорил страж. — Разве так ведет себя мужчина? Ты поступаешь, как высокомерный мальчишка. Лан учил его владеть мечом. И Ранд был уверен, что симпатичен стражу. Но отдай марейн прямой приказ, и страж сделает все от него зависящее, чтобы убить Ранда. «Я не буду с тобой вечно», — не отступала марейн Пальцы, стискивавшие юбку, дрожали от нетерпения. «Я могу погибнуть при следующем нападении. Могу свалиться с лошади и сломать себе шею. Могу получить стрелу в сердце от какого-нибудь приспешника темного. А смерть...» Нельзя исцелить. Я всю свою жизнь посвятила тому, чтобы отыскать тебя, найти и помочь тебе. Тебе до сих пор неведома собственная сила. Ты не понимаешь и половины того, что делаешь. Я покорно прошу простить все обиды, которые тебе нанесла. Эти слова, которых Ранд никогда не предполагал от нее услышать, из Морейн будто клещами вытягивали. Но они были сказаны а лгать Айсседай не могут. Разреши мне помогать тебе в меру моих сил, пока я еще могу помочь. Пожалуйста. Трудно поверить тебе, Марейн. Ранд не смотрел на Лана, шевельнувшегося в лунном сиянии. Все его внимание было приковано к Марейн. «Ты обращалась со мной, как с куклой, заставляя плясать под свою дудку. С того самого дня, как мы встретились». Освободиться от твоего влияния удавалось в тех редких случаях, когда ты была далеко или когда я не слушал тебя. И даже тогда это оказывалось непросто. Ее смех прозвенел с серебристым колокольчиком, но его мелодичное звучание окрасило горечь. Это больше походило на борьбу с медведем, чем на дергание веревочек у марионетки. «Хочешь, я пообещаю не пытаться тобою манипулировать?» я даю такую клятву голос ее стал алмазно тверд я даже клянусь подчиняться тебе как одна из дев если потребуешь повиноваться как гайшайн но ты должен глубоко вздохнув марин повторила намного тише я смиренно прошу тебя позволить мне помогать тебе лан не сводил с марин внимательного взора Ранд подумал, что и у него самого глаза вот-вот на лоб полезут. «Я принимаю твою помощь», — медленно сказал он, — «и тоже прошу меня извинить за всю мою грубость». Порой для грубости у него были основания, но сейчас Ранда не покидала чувство, что она по-прежнему им манипулирует. Но ведь лгать Марэнь не могла. Напряжение явно отпустило ее. Она шагнула ближе, всмотрелась в юношу. «Чтобы убить гончих тьмы, ты воспользовался погибельным огнем. Так это называется. Я по-прежнему ощущаю здесь его действия». Аран тоже чувствовал эти следы. Так в комнате остается слабеющий запах пирога после того, как его унесли. А еще это чувство походило на воспоминания о чем-то исчезнувшем из поля зрения. Применение погибельного огня было запрещено задолго до разлома мира. Белая башня строго запрещает даже обучаться владению им. В войну силы сами отрекшиеся и отродье тени использовали его в крайних случаях. «Запрещено — Запрещено? — нахмурился Ранд. — Я ведь сам видел, как ты однажды его применила. В тусклом свете луны он мог и обмануться, но ему показалось, что на щеках Морейн вспыхнул румянец похоже, на этот раз из равновесия выведена она. Иногда не остается иного выхода, как приступить запрет. Если она и волновалась, на голосе ее смятение не сказалось. Когда погибельный огонь уничтожает что-то, оно перестает существовать до момента уничтожения. Так сгорает нить с того места, где ее коснулось пламя, и дальше. Чем больше мощь разящего огня, тем дальше назад во времени перестает существовать уничтоженный предмет. Самый сильный погибельный огонь, который я могу создать, удалит из узора лишь несколько секунд. Ты же намного сильнее. Очень намного. Но если что-то перестает существовать до того, как это уничтожить... В ран запустил пальцы в волосы. «Ну вот, понимаешь, в чем загвоздка? Какие тут опасности?» Мэтт помнит, как видел, одна из гончих тьмы прогрызла дверь, но дыры-то теперь нет. Если бы она так сильно запачкала его слюной, как он помнит, Мэтт бы давно умер, я бы и подойти к нему не успела. Но ты уничтожил, тварь, она исчезла из времени, и того, что она успела сделать на этот отрезок времени, более не существует. Остались только воспоминания тех, кто это видел или пережил. Теперь реально лишь то, что Гонча успела сделать до этого момента. Несколько дыр от зубов в двери и капли слюны на руке Мэтта. «Вот это звучит для меня гораздо приятнее», — заявил Рант. «Из-за этого-то Мэтт и жив». «Это ужасно, Рант», — в голосе Марэйн появилась настойчивая нотка. «По-твоему, почему даже отрекшиеся страшаться применять разящий огонь?» Подумай, как повлияет на узор исчезновения одной его нити. Из уже готового плетения убрать нить одного человека на часы его жизни? На дни? Все равно, что из полотна выдернуть одну нить. Уцелевшие фрагменты манускриптов времен войны силы рассказывают, что погибельным огнем было целиком уничтожено несколько городов, прежде чем обе стороны осознали масштаб опасности. Из узора разом вырвали сотни тысяч нитей, которые исчезли из уже прошедших дней. Не существовало более результата в действии этих людей, как и того, что сделали другие из-за совершенного ими. Воспоминания остались, но не свершения, не дела и не поступки. Непредсказуемая рябь прошла по узору, грозя уничтожить, распустить само его плетение. Это означало бы гибель всего. Уничтожение мира, времени, самого Создателя. Ранда прошибла холодная дрожь. И вовсе не из-за прохлады, заползшей под куртку. марин я не могу обещать, что не буду его применять. Ты ведь сама говорила, что есть моменты, когда надо поступать вопреки запретам». «Я и не предполагала, что ты пообещаешь», — холодно заметила она. Волнение ее исчезало, уступив обычной бесстрастности. «Но ты должен быть осторожен». Она опять стала говорить «должен». «С таким Саангриалом, как Каландор, ты весь город мог бы уничтожить погибельным огнем». На грядущие годы узор оказался бы разодран. Кто возьмется утверждать, что плетение, в конце концов успокоившись, сохранит тебя в своем центре, хоть ты и выдающийся товерен «Да, ты-то верен, причем очень сильный, и это может оказаться преимуществом для победы даже в последней битве». «Может и так», — бесцветным тоном вымолвил Ранд. «Чуть ли не в каждом из эпических сказаний главный герой высокопарно заявлял «победа» или «смерть». «Похоже, ему остается уповать на лучший для него исход» — «победа» или «смерть». «Мне надо кое-что проверить». — тихо сказал он. — Увидимся утром. В кружащихся напластованиях жизни и смерти Ранд, собрав в себе силу, сотворил в воздухе проем выше своего роста. Отверстие вело в черноту, по сравнению с которой лунное сияние казалось светом дня. Асмодиан называл такой проем переходом. — Что это? — охнула Морейн. — Если я делаю что-то один раз, я это запоминаю как правило. Это был не ответ, но пора проверить клятву Морей. Лгать Айсседай не могли, но с них станется и в камне лазейку сыскать. Сегодня оставь Мэтта в покое и не пытайся отобрать у него тот медальон. Его нужно отправить в башню, Рант. Для изучения. Это, несомненно, терангрял, но ни одного такого еще не находили. Чтобы это ни было, — твердо заявил Ранд. — Медальон Мэта. Пусть при нем и остается. Несколько мгновений Айси Дай, по-видимому, боролась с собой. Выпрямившись и вскинув голову, она в упор смотрела на Ранда. Вряд ли Морейн привыкла подчиняться чьим бы то ни было приказом не считая, пожалуй, Суан Санчей. И Ранд был готов поспорить, что и той она повиновалась не небеспрекословно наконец марын кивнула и даже изобразила нечто вроде намека на реверанс как скажешь ранд он останется у мта пожалуйста ранд будь осторожен самостоятельно учиться использовать что-то вроде погибельного огня равноценно самоубийству а смерть исцелить нельзя на сей раз без насмешки увидимся утром последовав за оссидда Лан кинул на Ранда ничего не выражающий взгляд. Вряд ли стража обрадовал подобный ход событий. Ранд шагнул в переход, и проем исчез.